Глава 15 Веселый квартал. Эрик. Эрик, -э -э дружище, прием. К нам Вальгард в гости пожаловал. Сидя около внушительной стопки порубленных дров, я настолько погрузился в свои мысли, что позабыл обо всем на свете, ничего не видя и не слыша. И долго ты здесь восседать будешь бородатым изваянием? Поинтересовался у меня Тор. «Или у вас с братом намечены бега вокруг поленницы?» «Я просто задумался», — ответил ему, а затем помахал Вальгарду. «Отличная погодка», — воскликнул Вальгард, широко улыбаясь. «Оу, да у вас тут кипит работа, я посмотрю. Робка дров, да еще и без применения магии. В честь чего ты решил топориком помахать?» «А у него был сеанс». «Сублимации, энергии горящих чресел, через хозяйственно полезную деятельность», — пояснил с умным видом Тор. «Чего?» — недоуменно протянул братец, переводя при этом взгляд с меня на Тора и обратно. «Что вообще случилось?» — задал он мне вопрос. «Почему у тебя такой вид, будто бы тебя из-за угла пыльным мешком по котелку огрели, а?» Герда узнала всю правду. Промолвил я. «Ты имеешь в виду правду о ее прошлой жизни?» — уточнил он. «Естественно, о чем же еще?» — ответил я. «И как она отреагировала? Скандалила? Не поверила? Убежала? Навешала тебе лещей? Или заклинанием отрастила тебе хвост?» Ты ни разу не угадал. Особенно насчет развешивания лещей и отращивания хвоста. Поверила она быстро, без скандалов и криков. «Выдержка, надо заметить, у нее достойная», — отметил я. «Выдержка? Ну а что ты хочешь, маг триумвирата Верата все-таки?» — заметил брат. «Ой, во имя Священного Союза, Вальгард, хоть сейчас не напоминай мне об этом». От одного упоминания о том, что Герде предстоит когда-то сразиться с демоном, мне захотелось взвыть, точно волк на луну. «А как она вообще все узнала?» Поспешил брат вернуться к прежней теме нашей беседы. «Увидела портрет в моей спальне». «В спальне, значит? Угу». Вальгард посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Быстро вы сориентировались в доме». «Да, в спальне. Но это не то, что ты подумал. И как она попала туда, это вообще что-то непонятное и покрытое мраком тайны». Герда никогда в моей спальне не была и даже точно не знала, где она находится. Но потом призналась, что ее всегда тянуло посмотреть мою спальню. Причем не просто любопытство, а какое-то предчувствие. И вот, пожалуйста, пока я ушел за елочными бусами в кладовку, она оказалась в спальне и увидела портрет. Вот что мне делать сейчас, как вести себя с Гердой? «Хочется лететь к ней, хочется видеть ее, быть рядом наконец-то!» «Только она сейчас, кажется, совсем не расположена к этому!» Меня вновь с головой накрыло чувство отчаяния. «У нее просто шок!» — заверил меня Вальгард. «Представь себя на ее месте. Мой тебе совет. Дай Герде время на осознание всей этой ситуации. Что-то мне подсказывает, она быстро во всем разберется». Герда разумная девушка, вряд ли склонная к совершению глупостей. Сейчас она остынет, подумает обо всем, поймет, что к чему, и вы сможете спокойно поговорить. Ладно. Я должен был понимать, что рано или поздно вся правда выйдет наружу, пока я буду подбирать слова и искать удачный момент, чтобы открыться ей. А пока съезжу-ка я в свою школу мастеров. Зачем? Удивился брат. «Поздний вечер на дворе. Что ты собрался там делать?» «То же, что и любой руководитель на рабочем месте. Важные бумажки перебирать. Проверю еще раз документы от поставщиков, ренхельских самоцветов, просмотрю накладные на алмазы и драгметаллы из княжества Анхелт, подпишу приказы. Работы там всегда много. До начала подготовительных курсов для преподавателей перед первым учебным годом Осталось меньше месяца, и в день Икс все должно быть безупречно, и документы, и организационные тонкости, и сам образовательный процесс. «О, узнаю своего брата!» — хохотнув, промолвил Вальгард довольным тоном. «Лорд Безупречность выходит на тропу общественного просвещения!» «Раз уж я взялся за учреждение учебного заведения серьезного уровня, то просто обязан держать марку. Как говорил в таких случаях наш отец? — Взял черта на борт, вези его до берега. А ты, кстати, чего пожаловал? — Я забыл, что у вас с Гердой свидание сегодня и просто решил заглянуть к тебе в гости. Я, конечно, ни на что не намекаю, но у тебя в погребе стоит бочонок с прекрасным Элем, а меня Олег позавчера угостил просто потрясающим ароматным балыком из горбуши. «Может, все-таки ты сегодня никуда не поедешь, а?» С надеждой промолвил Вальгард. «Вы что-то там говорите про вкусную еду?» — крикнул нам Тор из сада. «О ней, родимый, о ней самой!» — ответил ему братец. «И тебя угостим, как же!» За считанные секунды мой пес оказался около нас. «Так, Эрик, давай сегодня дома», — сказал мне Тор. «Балык сам себя не попробует». «Балык никуда не убежит», — попытался я воспротивиться. «Еще как убежит», — возразили в один голос Тор и Вальгард. «Ну ладно. Черт с вами. Вы и мертвого уговорите». Согласился я и с размаху, вонзив топор в большое круглое полено, позвал всех в дом. Однако мысли о моей Герде не покидали меня, на протяжении всего вечера. Герда. Мариус меня убьет, если узнает, где я шаталась. Уже в третий раз в полголоса промолвила Эмилия, пока мы шли по главной улице квартала красных фонарей, усиленно делая вид, что мы из местных. Ключевое слово здесь «если», — возразила я подруге. — Сама не расскажешь, он и не узнает. «Главное, не проколоться нигде, пока мы будем искать этот артефакт». «Вот то-то же и оно!» — буркнула Марьяна, тревожно оглянувшись нашедшего поодаль от нас парня с нашивкой на рукаве в виде цветка. «Одно дело — провернуть какой-то финт в стенах родной академии, и совсем другое — попасть в веселый квартал, где приличным леди вообще не место. Мы просто сделаем свое дело и сбежим отсюда по-быстрому», — убеждала я подруг. Кабанчикам, так сказать. Главное, перестать нервно оглядываться. Ведите себя увереннее. Мы должны слиться с местной фауной так, чтобы в нас никто не заподозрил чужих. То есть стать похожими, прости господи, на путан? С обреченным вздохом подвела итог Эмилия. Перфеттаменте. Перфеттаменте. Прекрасно. Итальянский. Священный союз-свидетель. Каждый раз, когда мы находим приключения на свои нижние 90 мне кажется, что хлеще некуда. Но жизнь каждый раз доказывает мне обратное. Даже не представляю, что же нас ждет лет через сто. Впереди из переулка с залихватскими похабными песнями и хохотом высыпала компания из нескольких мужчин и жриц любви в количестве четырех штук. На автомате я сотворила заклинание отвода глаз, но, увы и ах, в этом квартале, как и на многих городских улицах, действовало контрзаклинание из соображений безопасности. Ха! А то вдруг кому-то придет в голову под пологом отвода глаз совершить преступление в квартале красных фонарей. Сюда! Быстро! скомандовала Марьяна, потянув нас в слабо освещенный переулок. Где находилось здание, отдаленно напоминавшее постоялый двор, и только красные фонари, горевшие в окнах, издалека кричали о том, что этот постоялый двор на самом деле бордель. К основному зданию примыкала деревянная открытая веранда, которая сейчас пустовала в красноватом полумраке. Притаившись в темном углу под лестницей, мы наблюдали, как эта развеселая компания прошествовала мимо, все так же хохоча. «Так себе место, чтобы спрятаться», — прошептала я подругам. «Всё равно лучше, чем столкнуться с этой бандой лицом к лицу», — ответила Эмилия. «Кто знает, еще стали бы нас зазывать к себе, и что тогда нам делать?» «А если кто-то выйдет на веранду», — подумала я вслух, оглянувшись на дверь, «то мы будем сидеть тут, как мыши в подполе, и нас не заметят», — прошептала Марьяна. Но мы уже идем отсюда, поскольку опасность нежелательных встреч миновала, а рассиживаться по углам у нас нет времени, как и желание, не так ли?» Едва она успела закончить свою мысль, как входная дверь распахнулась, и оттуда послышались смех и негромкая музыка. Мы притихли, чтобы нас не обнаружили. Захлопнув дверь, облаченный во все черное, включая фетровую шляпу и полумаску, мужчина вздохнул и, процедив сквозь зубы трейш-де-рахт, начал спускаться по лестнице, ворча себе под нос. «Ну и расценочки у них тут с ума сойти! Беспредел, безобразие! Что они там такого особенного делают за такие нехилые деньжищи? И главное, как они это делают?» Несмотря на полумаску, скрывшую лицо мужчины, я узнала в нем по голосу черному плащу с блестящей вышивкой и манером Джерана Мирайла. Что это за гури умелицы такие, с ценником имперского масштаба? Возмутительно. Хотя, с другой стороны, любопытно. А действительно, что такого эти жрицы вытворяют за эти деньги? Я как-то даже не уточнил. А зря, наверное. Эх, была не была. В конце концов, я магистр, а не нищеброд какой-то. Имею полное право потратить премию так, как мне вздумается. Пусть это даже будет секс за деньги и, махнув рукой, наш магистр вернулся обратно в бордель. Боги, как же сложно оказалось тихо смеяться. Едва успокоившись, мы покинули наше укрытие и вновь вышли на главную улицу. Внешне мы сейчас ничем не отличались от местных девушек. Наши лица скрывали такие же кружевные полумаски, а практичные зимние пальто с помощью чар сотворения иллюзий выглядели яркими накидками. «Эти же чары...» Мы применили к собственной внешности, изменив цвет волос и разрез глаз, чтобы нас не узнали. Вряд ли даже в этом квартале ничего не слышали о магическом триумвирате. Наши головы венчали такие же иллюзорные диадемы, как у местных девушек с красными камнями и перьями. На левых руках поверх пальто красовались нашивки с геральдической альканой. Почему именно этот цветок, похожий на лилию, здесь выбрали своим профессиональным символом, для нас оставалось загадкой. Чем эта алькана так провинилась? «Мне казалось, что здесь будет несколько оживленнее», высказалась Марьяна. «Ну так зима, холода. И приходят сюда отнюдь не ради пеших прогулок», рассудила я, вызвав нервное тихое хихиканье у подруг. «Интересно, нам долго еще идти?» — А чёрт его знает, — промолвила Эмилия. — Будем идти прямо, как сказал Иллинторн, пока не увидим большой фонтан. — Как думаете, девчонки, в этот фонтан кидают монетки? — спросила она. Переглянувшись друг с другом, мы тихо хихикая ускорили шаг и через десять минут вышли на небольшую круглую площадь, в центре которой били струи фонтана. Увидев фигуры, венчавшие его, я чуть было не споткнулась. «Нормальненько», — прокомментировала Эмилия, разглядывая главную общественную достопримечательность квартала красных фонарей. чтобы сразу было понятно, куда пришли». «Ну да», — усмехнулась Марьянна. «Можно подумать, что, пройдя до этого фонтана несколько улиц, освещенных красными фонарями и увешенными красноречивыми табличками павильон удовольствий около трактиров, кто-то не догадается, куда попал». Фонтан представлял собой круглую каменную чашу, центр которой венчал бронзовый постамент, несколько обнаженных пар, тела которых тесно сплелись в страстном соитии. Да, в этом районе не стесняются показной откровенности. Жили-были три подруги, и иногда по вечерам они любили ходить в булочную. Но однажды что-то пошло не так, и вместо булочной они забрели в проституточную промолвила я, стараясь не смеяться. Со стороны подруг вновь послышалось сдавленное хмыканье. «Так, ладно, посмеялись и хватит», — заявила Марьяна, подойдя ближе к краю каменной чаши. «Большой фонтан мы нашли. Что дальше-то? Долго нам здесь еще стоять?» А вот это было непонятно. Мы обошли несколько раз чашу фонтана, но ничего не случилось. «А давайте попробуем за руки взяться», — предложила я. Может быть, это место ждет магии Триумвирата, чтобы дать нам артефакт? Ну, давайте. Согласилась Эмилия, а Марьяна молча кивнула. Главное следить, чтобы наша магия не вышла из-под контроля и не шандарахнула этот фонтан. Этого нам еще не хватало. Да, протянула я задумчиво. Последнее, что сейчас нам нужно, так это заголовки газет, кричащие о том, что мы устроили погром в веселом квартале. Вот это будет новость. «Герда, не нагнетай!» — одернула меня Эмилия. «Проблемы надо решать по мере их поступления». Взявшись за руки, как я и предлагала, мы направили потоки нашей общей магии на чашу фонтана. Разноцветными нитями она опутала его, словно паутина. Воздух вокруг фонтана начал сгущаться, превращаясь в полупрозрачный купол, который никуда нас не выпускал и не впускал никого к нам. Хотя, если первый пункт нами был проверен, насчет последнего мы не были уверены на сто процентов, поскольку извне к нам никто не ломился. Тем временем потоки нашей магии, оплетя фонтан, стали сливаться воедино, образуя светящуюся сферу, которая, озарив пространство яркой вспышкой, погасла и бесследно рассеялась. Все так же, стоя у края, мы молча наблюдали за происходящим. Земля под нашими ногами вдруг мелко задрожала, Чаша фонтана пошла крупными трещинами. Бронзовый постамент, неуклюже накренившись, рухнул. Мы резво отскочили в сторону, насколько позволяла таинственная прозрачная стена неизвестного происхождения. «Как вы думаете, что с нами сделает администрация квартала за порчу общественной достопримечательности?» — выразила я первую же мысль, пришедшую мне в голову при виде разрушений. «Пусть только попробует!» — воскликнула Марьяна. «Все вопросы к Эленторну. Мы делаем так, как он подсказывает. И вообще, нечего было свой квартал похабный на месте древней битвы строить». Каменная чаша продолжала покрываться трещинами, а в ее середине, где раньше находился постамент, теперь зияла дыра, откуда виднелось красноватое свечение. Крушение фонтана сопровождалось колоссальным грохотом, усиленным гулким, многоголосым эхом, отражавшимся от стен зданий. И мы ждали, что вот-вот кто-то выйдет на улицу, но, вопреки нашим ожиданиям, площадь оставалась пустой. Красное свечение из прорехи на месте постамента с каждой минутой усиливалось, становясь все ярче и ярче. А мы, как завороженные, стояли и смотрели на это действо, не в силах отвести глаз. Из недр земли, из алого свечения, медленно поднимался ввысь крупный кроваво-красный рубин, сверкая всеми гранями и излучая яркий свет. Также медленно этот рубин поплыл по воздуху по направлению к нам и, приблизившись, остановился на уровне наших лиц. «И что нам теперь с этим делать?» — спросила Эмилия, не сводя глаз с драгоценного камня. «Пока просто наблюдаем» предложила я, также безотрывно глядя на сияющий рубин. Камень, еще немного повисев в воздухе, начал таять, превращаясь в кроваво-алую дымку, свернувшуюся сначала в клубок, из которого потом отделились три тонкие ниточки, и каждая из них потянулась к нам навстречу, метя в область солнечного сплетения. Я не ощущала страха или смятения, только лишь легкое волнение вкупе с любопытством. Светящаяся нить прошла прямо сквозь меня, и по телу разлилось приятное тепло, а очертания веселого квартала вновь исчезли, уступив место пустынному полю, на котором вдруг, словно из воздуха, возник яростно сражающийся с каким-то магом Илленторн. Спустя секунды стало понятно, что это за маг, а точнее вовсе не маг, а демон. «Что, эльф-нефиллер, никак притомился?» Насмешливо сказал Адаил жутким утробным голосом, наблюдая за тем, как раненный Иллинторн тяжело дышит, с ненавистью глядя на него. Нет, я ничуть не устал, выкрикнул Иленторн. Глупый, упрямый мальчишка, ты ранен, и твои силы утекают вместе с кровью, злорадствовал демон. Смерть медленно подбирается к тебе и скоро заберет твое дыхание. Не в этот раз злобно прошипел сквозь зубы и Торн, внезапно послав в демона смертоносное заклинание. Адаил увернулся, но все же был задет одной из ледяных стрел. И вот тогда мы смогли увидеть лицо демона. Если это вообще можно было назвать лицом. Голый череп обтягивала тонкая землисто-серая кожа. Голову венчали черные, огромные, как у дикого буйвола, рога. Короткий обрубок вместо носа, абсолютно черные склеры глаз с кроваво-красными радужками и жуткий огромный рот, практически от уха до уха, усыпанный мелкими острыми как шипы зубами. Внезапно налетевший порыв ветра принес с собой алый туман, который в миг закрыл весь обзор. Мне начало казаться, что я проваливаюсь в пустоту в которой звучал голос Ильин Торна. В моей крови, моя память и опыт. Теперь все то, что вы должны знать, будет при вас. Вы узрели истинную личину Адаила. Теперь вы сможете видеть и его истинную суть, которую не скроет от вас никакая внешняя красота. Язык древнего Эсфирани, которым вы владеете неведом Адаилу, а значит, В бою у вас будет преимущество перед ним. Используйте его грамотно. Сила моего артефакта будет раскрываться в вас постепенно. Не бойтесь ее. примите как мое наследие. Скоро вы сможете объединять родную стихию, каждый из вас в одно целое, и сделаете это своим оружием. И помните, вы моя родная кровь. Я вас никогда не покину. Так же, как и все те, кто вам дорог, и кому дороги вы. Они — ваши якоря в этом мире, что спасают от безумия силы и согревают надеждой. Любовь сильнее ненависти и смерти. Не забывайте об этом. Никогда. «Спасибо тебе, Эллен Торн», — промолвили мы в один голос, не сговариваясь. Красный туман рассеялся, вновь явив нам веселый квартал. И, о чудо! Совершенно целый и невредимый фонтан с пошлой скульптурой на своем законном месте. Словно не эта композиция совсем недавно капитально разрушилась и явно требовала основательного ремонта. Таинственная преграда, похожая на уплотненный воздух, бесследно исчезла. Не успели мы опомниться от произошедшего, как позади нас послышался неприятный голос, заставивший вздрогнуть от неожиданности, с такими приторными интонациями, исполненными неподдельного сарказма, что гримаса отвращения невольно возникла на моем лице. «А что эти три сладкие цыпочки здесь делают в такой холодный вечер и совсем одни? Без мужской компании, а?» — протянул незнакомец широкой черной полумаске, окинув нас плотоядным взглядом маленьких хитрых глазок. Э -э, а у нас выходной? выпалила я первое, что пришло мне в голову. Сладкие цыпочки, Фу ты!» Неужели? саркастично усмехнулся мужчина. Устали дарить и получать удовольствие, милые леди? Мы на больничном, заявила Эмилия. И сегодня, любезный лорд, не работаем. Боги милостивые, что мы несем? Откуда вообще взялся этот озабоченный лорд? «Ах, на больничном. Ясно, понятно». Притворно жалобным голосом протянул незнакомец. «Что, горлышко болит, да? Перетрудились?» «Мои же вы трудяжечки. Профессиональные болезни — это дело такое. Неизбежные» и незнакомый лорд мерзко захихикал. Догадавшись, на что намекает этот гад, я ощутила невиданный прилив дикого желания двинуть ему по физиономии. «Эх, сейчас бы сюда мою любимую блинную сковородку из чугуна!» Радужки Марьяны опасно блеснули золотистым сиянием. Верный признак, что подруга на грани. Из-за облаков показалась полная луна, как живое напоминание, что сегодня Мари особо подвержена вспышкам ярости. Если ее к этому состоянию подвести, с чем, в принципе, этот тип удачно справлялся. «Я ему сейчас рожу расцарапаю!» — рычащим шепотом едва слышно прошипела наша лисица. «А может быть, мы с вами попробуем клин-клином выбить, так сказать, а, девчонки?» — проворковал этот хам томным голосом. «Я вас м -м, вылечу, меня хватит на всех». «Это надо же, как он высоко оценивает свои мужские способности. Вот это самооценка. Мне бы такую уверенность в себе на экзаменах». «Послушайте, уважаемый, а может быть, вы поищете свободных девушек, которые сегодня работают? А нам пора идти вообще-то», — заявила Марьяна таким тоном, что сразу стало понятно. «Уважаемый — это сарказм». «Ясно, понятно. Девочки набивают себе цену». «Девочки идут по своим делам», — безапелляционно промолвила я и потянула подруг за руки. Но упрямый незнакомец оказался еще более упертым, чем целое стадо баранов, преградив нам путь. «Ну-ка, стоять!» — прикрикнул незнакомец. «Кто-то, кажется, слишком высоко себя оценил». Вот именно это точно про вас, лорд псевдогигант! злобно ответила Мари, чуть ли не рыча. Чтоб тебе провалиться козел похотливый. Потеряв самообладание, неизвестный наглец схватил ее за руку и, вскрикнув, дернулся, а затем, закатив глаза, грохнулся в обморок. Это что? Чем ты его так? спросила Эмилия удивленно разглядывая незнакомца, распластавшегося на брусчатке площади. «Ничего особенного», — развела Мари руками. «Новый защитный амулет взамен сгоревшего старого». «А вы что, еще не нацепили новые амулеты?» «Нет», — ответили мы с Эмилией в один голос. «Вот и зря», — сказала Марьяна. «Вон как этого похотливого лорда отвадила». «Так отвадить мы и сами без амулета можем». — возразила я подруге. — А с амулетом можно не напрягаться, и он сам отвадит того, кто покусится на твою физическую безопасность, — парировала Марьяна. — Зато хоть впервые за время существования нашего Триумвирата мы с вами увидели воочию этот амулет в действии. — Знаете, нам бы сматываться отсюда надо, а то еще идти обратно, — напомнила я подругам. — Что он там, живой? — Конечно, живой. Заверила меня Эмилия. Тараканы они вообще живучи, очень. Герда права. Идемте, пока этот недосамец не очухался. Ускорив шаг, мы направились прочь с площади, но не успели ее покинуть, как услышали злобный окрик. Ах, вы проститутки непутевые! Вот я сейчас! Одновременно обернувшись, мы увидели снова этого хама, который, пошатываясь, стоял на ногах и, судя по выражению лица, неистово горел жаждой мести. «А, да что ж он прицепился к нам!» в отчаянии воскликнула Эмилия, прибавляя шаг и почти перейдя на бег. «Сам ты проститутка непутевая!» рявкнула я на ходу приставучему лорду и уже подругам бросила. «Бежим в ближайшую подворотню!» Мы ринулись прочь от разъяренного мужчины, решившего громогласным ором на всю улицу оповестить о своей погоне за нами. Стоило заметить, что мы оказались расторопней этого идиота, который сразу же заметно от нас отстал. Однако шум, поднятый его криком, не остался незамеченным, и на улицу начали выглядывать посетители и местные жители квартала. «Таракан ты недобитый!» «Чтоб тебе в следующей жизни стать самцом богомола!» Бубнила я себе под нос, оглядываясь назад на хама. «Кажется, я знаю, кто это», — предположила Марьяна. «По манере говорить и тянуть фразу ясно-понятно. Этот, как ты сказала, таракан недобитый, очень напоминает мне лорда Мергарда, бьюсь об заклад, что это он». «Держите этих бессовестных девок!» — заорал предполагаемый лорд Мергард на всю улицу. «Они на меня напали и пытались обокрасть!» «Что? Это мы-то еще и напали?» «Брехун!» — прорычала Марьяна, вновь сверкая лисьими глазами. «Да в такое, как ты, даже наступать противно!» Мари, умоляю, держи себя в руках!» упрашивала я подругу на бегу. Сейчас не время поддаваться эмоциям, и уж тем более перекидываться. Огненных лис в альтарре не так много. Ты не можешь так дискредитировать ни себя, ни сородичей. — Ну ничего, гад такой, мы с тобой еще поквитаемся, Мергарт. Ты у меня еще узнаешь, почем в альтарре помидоры, — злобно прошипела Марьяна. Свернув в маленький узенький проулочек, Мы временно оторвались от преследования. Но это ненадолго. Ведь Мэргарт, как и те, кто поверил этому придурку, видели, куда мы свернули. А значит, нас скоро настигнут. Не одни мы такие быстрые. Остановившись за высоким крыльцом, наша троица притихла, слушая звуки погони с основной улицы. «Девочки, нам нужно попасть на крышу», заявила Эмилия. Так мы оторвемся от погони и там по крышам уйдем в сторону, сменим иллюзию внешности на другую и спокойно покинем эту обитель похоти. Пошли они все тут к троллям в ущелье. Не успела я даже пикнуть, как Эми обхватила меня руками и взмыла ввысь. За секунды оказавшись на уровне крыши. Оставив меня там, она спустилась за Марьяной. Которая смогла самостоятельно забраться на козырек крыльца. А что тут происходит? Раздался удивленный голос на уровне самого верхнего этажа, обладательница которого ошеломленно взирала на полет Эмилии и Марьяны, лениво обмахиваясь веером и выглядывая в открытое окно. Клиент попался с придурью, пояснила ей Эмилия, пролетая мимо ее окна. Приходится убегать! Никогда не встречали таких неадекватных идиотов. «Ммм, надо же, как не повезло! Посетовала девушка, а хоть заплатил? Ни одного фира не дал мир завец, выпалила Марьяна. Ну и козел, да чтоб у него там все отсохло! воскликнула возмущенная путана. Если что, я вас не видела, не слышала. И вообще, тут никто не пробегал. Спасибо! Поблагодарили мы ее в один голос, стоя на крыше. Переглянувшись друг с другом, зашлись в беззвучном смехе, согнувшись пополам. Воистину, пока кто-то учится искусству наведения суеты, мы могли бы уже преподавать. Однако расслабляться было еще рано. «Так, девочки, у нас полчаса до отбоя в академии», заметила я, взглянув на часы. «Стоит поторапливаться». «Только для начала изменим иллюзию внешности», — напомнила Мари, и мы с ней согласились. С новой внешностью мы начали аккуратно, украдкой двигаться в сторону соседнего дома, планируя вот так по крышам уйти как можно дальше от главной площади, все еще охваченной азартом наших поисков. «Вы не уйдете от меня! Вас поймают! Аферистки, бандитки, голодранки, проститутки!» Донесся крик лорда Мергарда откуда-то снизу. Ой, да пошел ты, промолвила я сквозь зубы, вцепившись в руки Мари и Эми и стараясь не думать о том, на какую высоту мы забрались. Высоту я никогда не любила. Попав с помощью Эмилии на крышу соседнего дома, мы продолжили осторожно двигаться вперед, воровато оглядываясь по сторонам, в надежде, что нас никто не засек. Еще через три дома, крики и переполох внизу остались позади, и мы решили, что уже можно спуститься с крыши. Нам несказанно повезло, и на нашем пути оказалось всего лишь несколько бессмертных, встречи с которыми лицом к лицу нам удалось избежать. Всё это время я ощущала себя сжатой пружиной, находясь в нервном напряжении. Стоило нам покинуть пределы квартала и развеять иллюзии внешности, я с облегчением выдохнула. «Да уж, вот так экскурсия», — устало промолвила я. «На своем лисьем хвосте я вертела такие экскурсии», — ответила ей Марьяна. Хотя все было бы менее эпично, если б этот гад Мергарт к нам не прилип. Мимо нас неспешно проехал пустой экипаж, который мы тут же притормозили, прося поскорее домчать до Академгородка. На этот раз нам снова повезло, если не считать дежурившего сегодня в нашем корпусе Делайла, подозрительно скосившего на нас глаза, когда мы проходили мимо него. «И где это вы так поздно бродили?» «Репетиций сегодня у леди и Иолари вроде бы нет». — промолвил он, обращаясь скорее к Марьяне, нежели к нам. — А мы в булочную ходили, — ответила ему Марьяна с равнодушным видом. — В булочную? — удивился Делайл. — На ночь мучное? — удивлен. Удивлен Марьяна, твоей балетной диетой. — А чего ты беспокоишься, Дел? Ты что ли партии в балете со мной исполнять собрался? — Располнею на булках. Не тебе надрываться зря беспокоишься с улыбкой парировала подруга ускорив шаг но ты вовсе не толстая и в прекрасной для балерины форме да и для простой девушки тоже тихо промолвил делайл неожиданно стушевавшись такие перемены в нем меня удивили еще никогда мне не приходилось видеть смущенного делайла да что там говорить это настолько на него не похоже что сей момент можно было смело считать историческим и снимать на эмберотип. Мы поспешили за Марьяной, переглядываясь и тихонько хихикая. «Чего это с ним?» — спросила Эмилия шепотом у Марьяны. «Без понятия», — отмахнулась Мари. «Он в последнее время какой-то странный бывает». Едва переступив порог нашей секции, ставшей за все эти годы родной, Мы забыли про Дейлайла, оказавшись едва ли не сбитыми с ног нашим зверинцем. «Боги всемогущие, где вас носила?» — воскликнула питомица Эмилии. «Вы даже не представляете, где!» — загадочно ответила ей Эми. «Только Мариусу ни слова». «Вообще никому ни слова», — добавила я. «Да поняли мы уже, что это тайна страшная. Не томите уже, господи!» — возопила Ларин в нетерпении дергая пушистым хвостом. Только пересказывая нашим питомцам приключения сегодняшнего вечера, неожиданно свалившиеся нам на голову, я в полной мере осознала, как знатно мы влипли, и как невероятное везение в купе со смекалкой позволили нам не нарваться на еще более крупные неприятности, и что еще хуже, быть рассекреченными. Ясное дело, что нам пришлось бы сказать правду, почему мы появились в столь экстравагантном месте, но осадочек все же непременно остался бы. Да и общественный резонанс свою ложку дегтя добавил бы. Часы показывали полночь. Полноликая луна, в окружении мерцающих звезд, забралась высоко на темный небосвод и глядела прямо в мое окно. Заливая комнату, Ярким холодным светом. Ветер с моря беспокоил деревья, лишённые листвы, и одинокая голая ветка сирени, что росла под окном, легонько стучала по стеклу при каждом его порыве. Желая затемнить комнату, я задёрнула шторы, но даже сквозь них круглый лик луны упрямо напоминал о себе. Засыпая под тяжелым зимним одеялом, Я думала вовсе не о том, как мы сходили за артефактом. Мои мысли, равно как и сердце, занимал мужчина с глазами цвета озерного льда и обаятельной нахальной улыбкой, обладающий неповторимым низким голосом с хрипотцой. За окном клубами лениво танцевал густой туман, похожий на бесформенного призрака. Совершенно обессиленная событиями сегодняшнего вечера, я позволила мягким лапам сна забрать меня в свои объятия, совершенно не беспокоясь о загадочном тумане, что невесть откуда появился за моим окном. «Вспоминай!» — убаюкивал меня шелестящий шепот. «Вспомни себя! Вспомни то, о чем билось сердце!» Передо мной вырастали величественные фьорды, окутанные вечерними сумерками. Туман стелился у берега, ласкаемого холодными волнами Северного моря. Дощатый пол пристани скрипнул под ногами, когда я, ускорив шаг, направилась к мужчине, стоявшему спиной ко мне. Глубоко задумавшись о чем-то, он смотрел на водную гладь, подернутую рябью от ветра поэтому не сразу меня услышал. Когда между нами оставалось десять шагов, он вздрогнул и обернулся. Мою душу затопила радость и такая безбрежная нежность, которой я прежде никогда не знала. Это вновь был тот самый сон, виденный мной сотни раз на протяжении многих лет, но лицо мужчины постоянно от меня ускользало. Теперь же... Я видела отчетливо того, чей облик прямо скрывался от меня все эти годы. На меня все с той же улыбкой и потаенным огнем в глубине льдистых глаз смотрел Эрик Нордвинд.